Глава вторая. Рано утром в обветшалом доме на окраине Холтеста пробудился четырехлетний мальчонка. Сонно покрутил вихрастой чернявой головой, потер заспанные глазки, сполз постели на пол, прогулялся до мягко застеленной на нетронутой лавке. Вернулся и принялся дергать за пестрое шестяное одеяло, хныча во весь голос. «Бергц, вставай! Бергц, братик! Где Ансха?» «Отстань, гухт!» Ворчливо отозвался голос из-под одеяла. «Спи, твоя сестра еще!» «А вот и нет!» Мальчику прямо топнул ножкой. «Я проверил! Не вернулась она!» «Как не вернулась?» Берц подскочила, ошалил хлопая глазами. Костлявый и черноволосый, как брат, возрастом он был постарше лет на шесть. Недолго думая, берц спрыгнул на пол, натянул штаны и рубаху, помог с одеждой гухту и, крепко ухватив его за руку, поволок за собой к лесным воротам. Еще издали он приметил высокого стражника, что неспешно прохаживался вдоль ворот взад-вперед. Темные волосы обрамляли его адутловатое лицо. Близко посаженные глаза глядели жестко. На лице застыла недобрая усмешка. Берц кинулся к нему наперерез с криком. «Помогите! Сестра наша пропала! Ансха!» Стражник замер и недовольно прищурился. А Берц принялся разъяснять. давича сказала, за город пойдет! Да тут же вернется! Как бы ни стряслось чего!» «Эка, Невидаль! бросил стражник и гадко усмехнулся. Мало ли где твоя сестрица ночевала? Обожди, скоро явится! Берхц понял, куда клонит стражник, и лицо его покраснело от злости. Вчера говоришь, ушла! произнес чей-то твердый голос. Дети и стражник разом оглянулись. Позади них, скрестив на груди крепкие руки, стоял брав. Он глядел задумчиво и, как показалось, Бергцу, тревожно. Зачем сестра пошла? «Не сказала?» Тот покачал головой. Гухт снова принялся хныкать, беспрестанно цепляясь за брата. «Гляжу, на стражниках теперь детвора ходит, Вдруг насмешливо брякнул кто-то. К стоявшим подошел Шнарф. «Так я, может, это, дальше спать пойду?» Продолжил насмешничать он. «Без меня управитесь?» «Ансха пропала», — пояснил брав. «Берс, — говорит, вчера вечером за город ушла и до сих пор не вернулась». «Видно, не досмотрели мы». «За всеми не глядишь», — пожал плечами Шнарф. «Проверить надо». «На что?» — выпучил глаза тот. «Смогла выйти, смогла и войти». Он пожал плечами. «Заработалась, пойди, где-то. Да там и уснула. А наш дом почти не появляется с тех пор, как родители померли их». «А все равно лучше проверить», — добавил брав так, чтоб не слышали дети. «Вдруг правду не вернулась». И этот странный рев в лесу. Как бы чего ни стряслось. «О чем это вы?» — подступил к ним взволнованный Берцх. «О том, что начальника стражи Борха дождаться не лишним будет», — ответил Шнарф и насмешливо фыркнул. «Прежде чем отправиться в лес по ягодам грибы». Берц обиженно насупился, но решительно скрестив на груди руки, приготовился ждать. Долго стоять им не пришлось. Начальник стражи каждый день с позаранку обходил все городские ворота. Узнать, как ночь прошла, не стряслось ли чего. Они заприметили его еще издали. Высокий, поджарый стражник, неторопливо, но уверенно шагал в их сторону. Некогда черные волосы его выбелила частая седина, не обошла на сторону и длинную бороду. Из-под изломанных кустистых бровей глядели строгие, но лучисто-темно-серые глаза. Выливая ямочка на подбородке и нос с горбинкой, лица не портили, но добавляли ему недюжинной внутренней силы. Длинный зеленый плащ был подбит мехом. У кожаного пояса посверкивала украшенная драгоценными камнями рукоять боевого меча. Изучающий, оглядев замерших стражников и детей, он улыбнулся уголком рта. «Это что за столпотворение у ворот?» Брав полголоса растолковал ему, как примерно обстояло дело. И про то, что слышал вечером странный рев, не забыл. Борг нахмурился, задумчиво коснулся рукой седой бороды. «А, пожалуй, стоит пойти. Варк! «Опусти мост! Вы четверо!» Он кивнул на Брава, Шнарфа и еще двух подошедших на пересменку стражников. «Отправитесь в лес! Ночной смене! Постов своих пока не оставлять!» «Вам что-то известно?» — сполошился Бергц, напрочь позовыв о том, что перед ним стояли матерые стражники, во главе с самим начальником городского караула. «Пока ничего», — терпеливо ответил Брав. «Ступайте домой!» Кто знает, быть может, сестра ваша первей нас вернется. Стражники ушли, а братья еще долго глядели им вслед. Ярое пламя факелов разгоняло серую лесную мглу. Люди шли быстро. Попробовали было Ансху позвать, без толку Но долго бродить не пришлось. Скоро в воздухе шнотворный запах тлена. Стражники многозначительно переглянулись. Брав потемнел лицом. Даже Шнарв подрастерял обычную веселость. «Да, может, зверь какой-нибудь издох», — предположил он. «Что сразу думать о самом плохом?» Но, приметив, как брав поменялся в лице, он обернулся и шарахнулся назад. «Забодай меня, кабан!» На земле лежало тело девушки, густо перепачканное грязью и кровью. Ее горло было разорвано, глаза навеки померкли, по телу уже разлилась холодная мертвецкая синева. «Кто же это ее так?» — ахнул Шнарф. Они приблизились. Двое других стражников остались стоять, как примороженные. «Неужто вправду, медведь?» С сомнением молвил Шнарф, осматривая раны погибшей. «А ты сюда погляди!» Раф воздел факел высоко над головой. Шнарф обернулся и ошалело притих. Корявый ствол могучей ели покрывали глубокие, длиной в две руки бороздки, как будто ее играючи пароли неведомые боевые крюки. «Ты когда-нибудь такие следы видал?» — проронил Брав. Шнарф не ответил, только головой покачал. «Уж очень странный был рев», — задумчиво повторил Браф, оброненные накануне слова. «И зверь все же оказался непростой, не из людских земель». «Хорошо», — нехотя согласился Шнарф. «Пусть так, но отчего он ее не сожрал?» Прав пожал плечами. «Глядите!» Воскликнул один из стражников, протянув им мешок доверху набитой травой. Прав поднес его к лицу и тут же отпрянул. «Сон трава!» «Вот уж загадка так загадка!» — почесал затылок Шнарф. «Чего ей травка эта понадобилась на ночь глядя? Навряд ли от того, что не спалось! Странный зверь! Диковинная трава! И впрямь, видать, попахивает волшебством! Прав ты был вчера, Брав! Зря я тебя не послушал!» Тот кивнул и продолжил пристально осматывать поляну. Задумчиво оглядел разбитый светильник, поднял с земли оброненный нож. «Она даже не пробовала бороться», — тихо промолвил он. «Поборешься тут, как же?» — хмуро отозвался Шнарф. «Когда неведомое чудище размером с ель напротив тебя стоит». «Надо поторапливаться», — рассудил брав. «Пока это чудище не вернулось. Что-то мне подсказывает, вчетвером нам его не одолеть». Стражники соорудили из мечей и плащей подобие носилок и переложили на них задеревеневшее тело. Браф накрыл его так, чтобы не видно было лица. «Не хватало еще, чтобы братья ее такое увидали», — пробормотал он. «Может, статься они так под воротами и околачиваются?» Шнар вздохнул. «Эх, что теперь станет с ними? Были сиротами, но хоть и страни заботилась, а теперь вовсе остались одни-одинешники». Стражники молча двинулись в обратный путь. Брав не ошибся, мальчики впрямь поджидали их у ворот, едва завидев, бросились навстречу. Что с ней? вскричал вмиг побелевший Берцх. Перепугавшийся гухт зашелся горестным ревом. Брав перехватил на ходу старшего брата, поднял на руки младшего и строго настрока наказал: Погибла она! Зверь задрал, не глядите! Берц изловчился-таки посмотреть. Завидев перемотанное тканью тело, затрясся и зарыдал, уткнувшись Браво в живот. Гухт беспомощно висел на стражнике и, не в силах дольше кричать, просто жалобно всхлипывал. Борх молча выслушал Браво: то и делайте мне и лицом. Мельком глянул на детей и молвил тоном нетерпящим возражений: Никому не расходиться! Тело пока снесите туда, где она жила. Детей в дом не пускать. Позаботьтесь о них, напоите, накормите! Пристройте на ночлег! а я пока мисправителю доложу. Брав поразмыслил недолго и кивнул платящему Берцху. «Ступай за мной!» Он трудно зашагал в сторону домов, но, не обнаружив Берцха подле себя, обернулся. Мальчик стоял как вкопанный, невидящий, глядя перед собой. «Берцх!» окликнул его стражник. «Идем, у меня переждете. Там отец и меньшая сестра. Они о вас позаботятся». Мальчик очнулся, Упер в браво преисполненный горечи взор. Кивнул и медленно подошел. Брав решительно ухватил его за руку, другой крепко прижал груди перепуганного гухта. Губы стражника побелели от внутренней муки. Одна мысль не давала ему покоя. Давичи вечером, зверя он все же слыхал. Слыхал, но на своем не настоял. Кто бы знает, как оно обернулось. Быть может, проявив он чуть больше настойчивости, была бы несчастная Ансха сейчас жива. Хейта застонала и с трудом разлепила тяжелые веки. Голова гудела, противно шумела в ушах. Яркие солнечные лучи больно ударили по глазам. Она потерянно огляделась, силясь припомнить, что приключилось с ней накануне. Издалека донеслись звуки людских голосов, детский плач, гневная перебранка. Хейта вздрогнула и выпрямилась. Ей разом припомнилось все. Изгнание, жуткий сон, долгий переход, город. Она добралась до Хольтеста. Девушка силилась подняться. Тело ответило ей тупой, ноющей болью. Трудное странствие и падение давали о себе знать. Досада за свою сиволапость ужалила в сердце, словно гадюка. Ведь добралась до города накануне. Надо было ей оступиться. Не переставая ругать себя, почем свет стоит, Хейта скоро зашагала в направлении города. Она вынырнула на широкую дорогу неподалеку от ворот над которыми развивалось гордое серебристое знамя с раскидистой елью посреди. Этот герб принадлежал правящей здесь династии рильдов. Стражников у моста было, видимо, невидимо. Ужасная догадка окатила девушку, словно кипятком. Неужто вправду случилась беда? Неужто она опоздала? Поглубже надвинув капюшон, Хейта приблизилась к воротам. Один из стражников, заприметив ее, кликнул других, и несколько здоровенных мужчин Разом обернувшись, вперили в нее мрачные взоры. «Стой! Кто такая?» — спросил самый плотный из них, с рыжеватыми волосами и круглым красным лицом. Хейта признала в нем шнарфа из своего сна. «Я... Вильда!» — представилась Хейта первым именем, что прыгнула ей на ум. Свое ей говорить чего то не захотелось. Вряд ли, конечно, тут слыхали про странную девушку по имени Хейта, но остеречься было не лишним. «И откуда ты пожаловала, Вильда?» — спросил другой стражник. Он был статен, высок, седовлас и одет богаче, чем остальные. Хейта без труда признала в нем Борха, главу городской стражи. — Деревня тут есть неподалеку. — Охна! — промолвила Хейта, усиленно припоминая название хоть какой-нибудь окрестной деревеньки. — Я оттуда родом. — А чего здесь забыла? — спросил Шнарф. — Не к Фейру надо. Он здешний целитель. — Знаем, знаем старину Фейра! — улыбнулся тот. — На что он тебе понадобился? «Захворал, что ли?» «Ученики к нему хочу», — честно ответила Хейта. «А с чего ты взяла, что он тебя примет?» — спросил глава, сверляя ее пытливым взором. «Фейер бывал у нас не раз», — пояснила она. «Успел меня кое-чему научить, но я хочу знать больше. Ведь второй целитель вам в городе не помешает?» «Не помешает», — задумчиво кивнул тот. «А как ты до нас добралась?» — не унимался Шнарф. «Дошла» был ответ. «Сама? Без провожатых?» Он недоверчиво вытащил глаза. «И обидеть не попытался никто». «Да я тайными тропками шла», призналась Хейта. Фейер как-то выучил. «То-то-то ты какая чумазая!» хохотнул он. «А я было подумал, что у вас там в все такие ходят». Запоздала опомнившись, девушка пристыженно покосилась на свой замысканный плащ, сапоги в засохшей грязи и руки в царапинах. Вот отчего стражники так на нее таращились. Небось, приняли ее за обычную попрошайку. «Успел научить, говоришь», — промолвил глава. «Стало быть, ты в том, что связано с волшебством, знаешь толк?» «Немного», — ответила Хейта, гадая, к чему он клонит. «Проходи», — кивнул борг. «Найдешь Фейра, велишь ему разыскать стражника браво. Он до него пошел, но мало ли вдруг разминулись. А ежели Фейра не сыщешь...» «Так сама помоги Браву, поняла?» Хейта кивнула и спросила деланы бодро. «А что стряслось?» Стражники помолчали. «Ночью девушку задрали в лесу!» Наконец нехотя ответил ей Шнарф. «Зверь какой-то! А что за зверь, не поймем! Да ты ступай! Тебе Брав по ходу дела все растолкует!» Но Хейта словно окаменела. Живот стянуло в тугой узел, а сердце ухнуло куда-то вниз. Конечно, она опоздала. Так старалась а все-таки сплоховала в конце и не предотвратила беды. Ты что, оглохла, что ли? гаркнул он. И отчего лицо свое прячешь? Стражник потянулся к Хейте с явным намерением сорвать с нее капюшон. Но девушка, опомнившись, резко отскочила в сторону. Пятна у меня на лице страшные, выпалила она. Я в детстве захворала сильно, фэр меня вылечил, а они остались. Ладно! вздохнул тот. Ступай! «Итак заболтали с тобой!» Хейта кивнула и, поспешно миновав мост, оказалась в городе. Хольтест обрушился на девушку буйством всевозможных звуков. Неподалеку галдела ребятня, отовсюду доносились голоса лавочников, наперебой расхваливавших свой товар. Шумели инструменты ремесленников. Вот пожилая женщина что-то в красках пересказывала другой, а та громко охала, качая головой. Хейта сперва внимательно приглядывалась и прислушивалась а потом взгляд ее стал рассеянным. Отголоски разговора со стражником еще жутким эхом отдавались в ее ушах. Совесть нещадно грызла за проявленную слабость, ценой которой оказалась человеческая жизнь. Хейта так глубоко погрязла в собственных мыслях, что едва не налетела на плотную женщину с каткой воды. Та ойкнула и принялась возмущенно брониться. Ловко вывернувшись, Хейта наступила на хвост тощему коту. Тот дико заорал и дал деру. Девушка шагнула вперед, и слету налетела-таки на кряжестого мужика. Из-под широкого капюшона его лица было почти не видать. Она различила лишь тонкие губы, мясистый нос и полыхнувшие злостью большие, близко посаженные глаза. Хейта открыла рот, чтобы извиниться, но мужик ее опередил: Смотри, куда идешь, глупая девка! Хейта вздрогнула, как от пощечины. Не то чтобы она не была, привыкшая к грубым словам. Была и к словам, что похуже этих. Но то было в деревне Кихт, и до сих пор там и оставалось. Услышать подобное в вхольтости в первый же день было неожиданно, неприятно и горько. «Простите, я не нарочно», — только и успела пролепетать она. «Рочь пошла!» Он оттолкнул оторопевшую девушку, плотнее запахнул замызганной грязью плащ и зашагал дальше, неуклюже отставляя хворую левую ногу. Хейта только вздохнула тяжко и медленно двинулась вперед. С каждой минутой Хольтес нравился ей все меньше и меньше, а тесная улочка тем временем вывела ее на другую, еще более тесную и темную. В этом квартале обитали бедняки и нищие, и здесь же проживал Фейер. Он поселился тут очень давно, когда еще не был известным целителем. И потом, даже когда дела его пошли лучше, покидать дом не пожелал. «Здешние жители болеют чаще, от нищеты до грязи», отвечал он на уговоры доброжелателей. «Потому и моя помощь нужней!» «Да и как я потащусь со всем своим барахлом? Еще перебью да растеряю чего по дороге!» Хейта в нерешительности замерла перед темной рассохшейся дверью. На ней были начертаны три изогнутых стебля с резными листьями. Каждый оканчивался пушистым цветком, входившим на маленькое лучистое солнце — ромашка. Это простое, но удивительно полезное растение было извечным символом целительства у хельдов. Хейта еще снаружи заслышала стук шагов. Сердце в ее груди радостно встрепенулось, предвкушая долгожданную встречу. Она громко постучала, не выдержав толкнула дверь, шагнула внутрь и в растерянности замерла. Из глубины дома на нее глядел неулыбчивый улыбчивый Фейер, а строгий русовласый мужчина. Брав. Какое-то время они молча таращились друг на друга. Первым опомнился стражник. «Кто такая?» подозрительно спросил он. Видимо, неряшливый вид Хейты совсем к себе не располагал. Она повторила все слово в слово, как у ворот, и при наказ главы стражников не забыла. Брав задумчиво почесал голову. «Вон оно как!» «А что Фейер?» — нетерпеливо спросила Хейта. «Нет твоего Фейра, развел руками стражник. «Тут вообще не пойми, что творится. Все вверх дном. То ли уходили в попыхах, то ли воры похозяйничали». Только теперь Хейта огляделась и с изумлением заметила, какой в доме творился беспорядок. Столы лавки, обычно заставленные всякой всячиной, ныне были полупустыми, а сами вещи валялись под ногами. Пучки сухих целебных трав, обычно висевшие под потолком, были безжалостно сорваны и разбросаны по земляному полу. Не обошла беда стороной и книги в затейливых кожаных переплетах. Растрепанные, а местами даже изодранные, громоздились они на столе и под ним. Фейер, правда, особой частотой и порядком никогда не отличался. Запали, окреленный идеи мог побросать вещи, где попало, но такое даже для него было слишком. «И впрямь странно это», — севшим голосом молвила Хейта. «Как бы чего не стряслось! А давно от Фейра нет вестей?» «Да кто его знает?» — пожал плечами брав. «Мы за ним не следим. Ему разрешено входить в город и покидать его, когда пожелает». А уж где он там бродит и чем занимается, это, как говорится, не наше дело. Он покачал головой. Хороший он человек. Жаль будет, ежели с ним беда приключилась. Хейта не нашлась что ответить. Но сердце в ее груди точно сдавили неведомые тиски. Ладно, — молвил прав Фейра нет, зато есть ты. Ступай за мной. Надо тебе на раны погибшей поглядеть. Вдруг сообразишь, от кого они ей достались. Хейта кивнула, но лицо ее при этом страшно побледнело. Ей приходилось, конечно, видеть мертвых и прежде. Доводилось наблюдать, как человек уходил от болезни. Но вот так, когда она знала страх и страдания девушки, как свои, когда спешила, дабы этому помешать, она лезла на кровавое убийство. Такого с ней еще не бывало. «А как девушка попала за ворота?» спросила Хейта, чтобы как-то отогнать подступивший страх. «А чего родные пустили?» «Допускать было некому», — ответил брав «Ансха в доме была за старшую, с тех пор, как родители померли. Да и работала больше, чем иной мужик. За братьями меньшими смотрела. Двое их, сироток, теперь осталось». Хейта вздрогнула. «Ансха. Вот как звали девушку, которую она не спасла. Хорошее имя, доброе. На всеобщем означало полевой цветок. Отчего-то защипала в носу, И остаток пути Хейта не проронило ни звука. Дом, где обитала Ансха, оказался совсем уж неказистым и бедным. У старой двери стоял сурового вида стражник. Хейте он от чего-то сразу не понравился. Волосы угольно черные, а лицо длинное, припухшее, землистое. Из-под низких бровей цепко глядели большие темные глаза. Показившись на Хейту, он неприязненно бросил: Кто такая? От Фейра! Пояснил браф. Ученица его. Самого не сыскали. Борг велел ей нам помочь. А она в обморок не грохнется, как только войдет! язвительно вопросил тот. Не грохнусь, молвила Хейта, хотя сама не была в этом так уверена. Гляди! хмыкнул стражник. Там вонища такая стоит! Хляще, чем на болоте! Будет забаскалить варк! нахмурился брав. «Давай, отворяй!» Тот нагло осклабился и толкнул ногой дверь. Хейта шагнула в застоялый полумрак. Смрадный запах тлена и правда успел уже его пропитать. Тело Ансхи лежало на столе. Казалось, оно просто приспокойно спала. Хейта потупилась. Она мысленно умоляла себя не вскрикнуть и не лишиться чувств. Ее ведь сюда не за этим позвали. Собравшись с духом, она медленно подняла тревожные глаза. Голова девушки была сильно запрокинута назад и влево. Сквозь продранную рубаху было видно следы от когтей. Длинные и широкие они вспороли не только плоть. Достали до кости. Шея была разорвана грубо. Кожа сделалась серой, как шляпка поганки. А одежда стала черной от обильно хлынувшей крови. Воспоминанием вспыхнули зрачки зверя, зеленые с красными прожилками, и огромная горбатая спина — утыканная ветвистыми костяными отростками. Еще тогда, после кошмара, Хейта смекнула, что это был за зверь. А теперь, увидев раны воочию, утвердилась в догадке. Перед глазами всплыло лицо Ансхи, когда кровь хлынула изо рта. Хейту замутила. Развернувшись, она кинулась к двери и выскочила за порог. Согнулась пополам, глотая воздух, точно пойманная в сети рыба. Стражники вышли следом. Вар глядел с усмешкой брав озабочено. «Девка глупая!» Едко бросил черноволосый, сплюнул досадливо. «Только время потратили на тебя! И так было понятно, что это медведь!» «Это не медведь», — ответила Хейта, разгибаясь. «Стало быть, волк!» Не унимался Варк. «И не волк!» — упрямо молвила Хейта. «Зверь этот не из ваших лесов. Имя ему Мохнарок. И в нем не один, а все пять медведей поместятся». «Я сразу сказал, что зверь непростой», — кивнул брав. «Да откуда ему тут взяться?» — воскликнул Варк. «Может, это какой-нибудь оборотень распоясался? Так мы его живо умем!» «Не оборотень это», — устало вздохнула Хейта. «А ты почем знаешь?» — с вызовом бросил тот. «Знаю, и все тут». Не рассказывать же им было про сон в самом деле. Засмеют или чего хуже поверят, тогда не оберешься расспросов. Прав смирил девушку задумчивым взглядом. «Ну, поведу нам про этого мохнарога!» Хейта сдвинула брови, припоминая. Махнороги похожи на оживший холм или небольшую гору. Волосатые, спина в костяных отростках, а на голове ветвистые рога. Живут эти волшебные звери в глухих еловых лесах, питаются в основном ягодами, коренями да мелкими грызунами. Но на других волшебных существ не нападают. Они и в людской удел-то никогда не заходят. Слишком шумно им у нас». «А этот приперся!» Злобно прошипел Варк. «Да еще и девушку задрал!» «Задрал, но не сожрал!» Слух припомнил Браф. «Вот-вот!» Нашелся Варк. от чего Хейта пожала плечами. «Этого я пока не знаю». «Быть может, он больной?» Предположил Варк. «Звери, когда сбесится творят не весь что!» Девушка задумчиво поглядела на него. Больной зверь. Как ей самой это в голову не пришло. Хотя что-то внутри нее тут же воспротивилось этой идее. «Вот еще! Приубитый нашли!» Брав протянул Хейте доверху набитый мешок. «Она сон траву собирала!» «Я знаю!» Чуть было не сказала Хейта, но вовремя опомнилась. «Для себя собирала? Или кто попросил?» Развел руками стражник. «Загадка!» «Погоди!» – брякнул Варг. «Так может, это Фейр ее и послал?» Хейта уставилась на него. «Зачем ему?» «Как это? Зачем?» – был ответ. «Он у нас в городе один по волшебной целебной части. Понадобилась травка. Самому идти некогда. Вот и отправил Ансху». Глаза Варга бешено засверкали. «Может, он их махнарога городу привел? вызнаменился исцелить его? Да усыпить перед этим?» Хейта чуть не покатилась со смеху. Фейер, конечно, не от мира сего, но он не сумасшедший и не допустил бы, чтобы больной волшебный зверь даже близко к городу подошел. Тем паче не стал бы девушку ночью в лес за сон травой посылать. Чтоб ты ни говорила! Близ города рыщет опасный зверь!» — бросил Варк. «А волшебная трава и отсутствие фейра говорят, не в его пользу. Лучше бы ему объявиться поскорей, да все растолковать. Правитель его, конечно, любит, но одна жертва уже в городе есть». «Кто знает, что будет дальше!» — он кивнул хейт «Пойдем! Доложим обо всем Борху и государю!» Девушка едва не застонала. Не успела она в город прийти, и понеслось. Убийство Ансхи, пропажа Фейера, возмутительное обвинение а теперь еще «Здрасте, пожалуйста, отправляйся к здешнему правителю». Хейта лихорадочно думала, как поступить. Очередной приступ тошноты так кстати подкатил горлу, Девушка многозначительно пошатнулась и привалилась спиной к стене. Что-то дурно мне. Опять в духоту, точно в обморок грохнусь. Да и после пешей прогулки у меня еще тот. Она стыдливо потупилась. Неловко в таком перед государем. Вы лучше сами ему во всем расскажите, а я пока разыщу Фейра и лично сопровожу его в замок. Зуб даю, он здесь совершенно ни при чем. «Это уж правителю решать!» — буркнул Варк. Накинув девушку придирчивым взглядом, он добавил «Ладно, ты прям своим видом переплюнешь любого нищеброда! Пойди переоденься и отмойся! Тогда и поговорим!» При этих словах брав недобрительно нахмурился. Хейта поспешно кивнула, какое-то время она еще смотрела след удалявшимся стражникам, а потом задумчиво огляделась. Ей до смерти хотелось разыскать Фейра, но что-то подсказывало ей, не было его в городе. Печальная и озадаченная побрела она по щербатой улочке, теряясь в страшных раздумьях и не менее страшных воспоминаниях. Она не ведала, сколько времени прошло, когда ноги вывели ее к площади. В Хольтосте, славным торговлей, это место можно было по праву называть сердцем города. Тут совершались сделки, со всех сторон зазывали менялы, шумели горластые торговцы, предлагая свой товар отведать, примерить и прикупить. Попадались, как умелые потешники, так и пронырливые попрошайки. Босоногая детвора носилась по площади, выклянчивая монетку. Какой-то нищий старик в обносках горланил веселую песню. До носа хейты донеслись всевозможные вкусные запахи. Душистых фруктов, спелых овощей, сдобной выпечки. Она потянулась было за кошельком, но рука ее замерла на полпути. К Фейру она не попала. Чем дальше жить, было пока не ясно. И та единственная монета, что ей сунула мать, могла еще пригодиться. Потому Хейта достала из сумы сморщенное яблоко и принялась его жадно жевать. Девушка бесцельно скользила взглядом по торговым прилавкам, как вдруг изнутри ее словно что-то толкнуло. Она даже перестала жевать и настороженно замерла. Ощущение не было плохим, просто очень необычным. Ощущение взгляда, когда на тебя смотрят в упор. Она и раньше ловила на себе такие взгляды, но они всегда были весьма неприятными. Этот же был другим. В нем было любопытство и не чувствовалось враждебности. Хейта медленно повернула голову. Незнакомец стоял у самого края неказистой улочки, прислонившись плечом к деревянной стене. Он был крепким и очень рослым. Тело его надежно скрывал длинный темно-серый плащ. Голову покрывал капюшон. Но в свете теплых солнечных лучей Хейте удалось таки разглядеть его лицо. Крутой подбородок. Резкие скулы, прямой нос, густые темные брови прочертили высокий лоб. Мрачное и строгое было лицо, его можно было даже назвать суровым, если бы не глаза. Хейта встретилась с ними и замерла, невольно затаив дыхание. Большие, темно-серые, безмятежно спокойные. А на дне их плескалась такая печальная, такая горькая, такая чистая доброта, какую можно встретить лишь в глазах тех, кому в жизни выпало пройти через очень немалое, и которые, несмотря ни на что, умудрились выжить и доброту эту не растерять. Бездонные, удивительные были глаза. Они притягивали и завораживали одновременно. И Хейта поняла, что тонет в них. Тонет совершенно беспомощно и безвозвратно. Но ей не было страшно. Ей хотелось тонуть. «Вор! Ловите вора!» заверещал кто-то на площади так громко, что Хейти помстилась, будто орали прямо над ее головой. Она невольно оглянулась. Плотная, краснощекая баба, белая от муки рукой, в отчаянии указывала на кого-то в толпе, а потом решительно, выскочив из-за прилавка, бросилась в вдогонку. Она бы вряд ли угналась за варишкой но нынче удача была на ее стороне. Люди засуетились, откуда ни возьмись, подступили суровые стражники. И между ними, разъяренной торговкой и прочим людям, Беспомощно заметалась чья-то долговязая фигура. Опомнившись, Хейта обернулась. Но незнакомца, конечно, уже и след простыл. Она вздохнула с досадой и принялась пробираться через толпу. Возмутитель спокойствия и впрямь выглядел весьма подозрительно. Длинный и тощий, облаченный в плащ с капюшоном, он двигался шустро и ловко, почти неуловимо, словно не шел, а плыл над землей. За каких-то пару секунд он успел раз десять обернуться вокруг себя, оценивая, насколько плохо обстояли дела. Капюшон при этом он надвинул на глаза. Большие, зеленые, яркие, они лихорадочно сверкали и бегали, придавая своему обладателю воистину диковатый вид. Губы при этом он нервно покусывал, не переставая, однако, жутковато улыбаться во всю ширину своего тонкого рта. Смекнув, что дать деру не удастся, он стал вести себя совершенно иначе. Стремительно обижал сплотившийся вокруг него людей И схитрился каждому в лицо заглянуть, не переставая твердить «Ну какая я вор? Ну разве я на вора похож? Просто шел по своим делам, а она вдруг принялась орать! Я с перепугу не понял, что творится, то ли нападают, то ли в городе пожар! Вот и дал дёру! Ну поглядите, ну какой из меня вор?» Хейта, созерцавшая эту картину, была уверена, что незнакомец врал Врал все от первого до последнего слова Но тут... Она недоуменно заметила, что люди стали в сомнении качать головами, пожимать плечами. Кто-то даже махнул рукой и развернулся с твердым намерением уйти. Торговка и та вдруг задышала ровней, растерянно опустив толстые руки. Может быть, тем бы это темное дело и кончилось, как бы борг внезапно не вырос позади незнакомца и, ухватив его за шиворот, не наказал ему строго: Бросай поясничать! Выворачивай карманы! Незадачливый вор сник. Хочешь, не хочешь, пришлось сделать, как приказали. Карманы были вывернуты. На землю посыпались блестящие заморские сладости в красивых серебристо-зеленых обертках. «Я же говорила! Вор!» Вмиг опомнившись, пуще прежнего заверещала торговка. «Я из Великой Земли, Ламас! Мы с Холтостым издревле торгуем! И всякое бывало! Но чтоб воровали прямо с прилавку среди бела дня! Позор! Всему городу позор!» «Вор должен за это ответить!» Незнакомец, судя по всему, сперва не шибко испугался. Он только кривился, как отоскомины, всякий раз, как торговка выдавала очередную порцию неистовой брани. А когда она на мгновение приумолкла, вновь принялся увещевать толпу, оживленно расмахивая руками. «Да меня самого в дороге обокрали! Поглядите, карманы совсем пусты! Кроме сладости в них и не было ничего! И кошеля при мне нет, и сумы! Кол, как сокол, а живот подвело!» «Что первое попалось под руку, то и загреб! Неужто из такой мелочи будете купить человека?» Говоря это, он все тщился заглянуть себе за спину, глаза стоявшего позади него борха. Но, получив как следует рукоять меча по затылку, болезненно сморщился и решил оставить эту опасную затею. «Вот правителю свои байки сейчас и расскажешь! Он решит, что с тобой делать, вор!» — пригрозил Шнарф. «Только ты это! Ни на что особо не надейся!» — встрял глобатый варк. «У нас в холтости, С грязными воришками вроде тебя разговор короткий!» Сказав это, он наглядно изобразил, как одной рукой, вроде как топором, отрубает себе другую. Тут-то Хейта и приметила страх, протаивший в зеленых глазах незнакомца. Казалось, бедолага только-только начала в какую серьезную передрягу угодил. Теперь, когда он перестал беспрестанно метаться, Хейте удалось получше его разглядеть. Лицо его слегка поросшее щетиной, было длинным и угловатым, подстать телу. Острый нос сильно выдавался вперед. Темные, всклокоченные волосы беспорядочно падали на высокий лоб. Кожа незнакомца была очень бледной, с тонкой сетью синих вен, как если бы он долго болел и вправду голодал. Внешний вид незнакомца о крепком здоровье не говорил. А в очередное вранье про на дороге, как показалось Хейти, бедолага ненароком вплел долю правды. Он и впрямь был гол, как сокол. Растерянный вор понуро побрел вперед, понукаемый борхом. Хейта мельком успела поймать его взгляд. Куда делась самоуверенность и шальное бахвальство? Глаза вора не были злыми, скорее усталыми. Да и украл он, верно, тоже не из злого умысла. И лишить его за это руки ей от чего то показалось наказанием чрезмерно суровым. Хейта долго потом вспоминала, что ее толкнуло тогда, откуда нашлись слова, где взялась эта отчаянная решимость, граничащая с безрассудством. Повинуясь какому-то глубинному наитию, она подалась вперед, растолкала впереди стоявших людей и выскочила аккурат перед пленником и суровой стражей. «Подождите!» Голос, казавшись таким грозным в ее воображении, в яве прозвучал на удивление неуверенно и глухо. «Стойте!» — чуть громче добавила она. «Я его знаю! Он правду говорит! Когда город ушла видела, как его обокрали!» Толпа изумленно зашумела. Не смог скрыть удивление и пленник, Вперив в Хейту два раза вспыхнувших изумрудных глаза. Только стражники продолжали недоверчиво хмуриться. «А, Вильда!» — признал девушку Борг. «Ну, рассказывай, что видела!» Заглушив ворчание совести, Хейта выпалила как на духу. Он пешком шел. Набросились на него трое, поколотили. Все, что было при нем, отобрали и в лес. «Ну и что с того?» — подскочила на месте возмущенная торговка. Значит, можно ему у других красть? Она дело говорит, развел руками Шнарф. Воровство есть воровство. Вот-вот, злобно насупилась баба. Пусть платит за испорченный товар, чтоб впредь повадно было, не деньгами, так рукой. Варк толкнул вора вперед, но Хейта не отступила в сторону. Растеряв остатки разума, она отчаянно выкрикнула. Я за него заплачу. потянувшись к кошелю у пояса, она достала монету, подаренную матерью и протянула ее торговке. «Вот, этого хватит?» У той так широко распахнулись от изумления глаза, что их внезапно стало видно на заплывшем от жира лице. «Хватит, деточка, хватит!» Елейным голосом пропела торговка, выхватила монету из девичьих рук и тут же запихала ее в широкий нагрудник. Исхитрившись наклониться до земли, она похватала попадавшие конфеты, сунула их Хэйти в руки со словами «Кушай, детка, на здоровье!» и, утерев пот солба, лба добавила «Вот и славно, да то мы разойдемся!» и была такова. А по законам Хольтеста нет обиженного, нет и обидчика. Сбитые с толку люди стали медленно расходиться, только стражники остались стоять, подозрительно косясь то на горе вора, то на саму Хейту. «Не бедный вы там живете у себя в Охне!» ехидно заметил варк «Раз готовы за всяких воришек золотые монеты раздавать!» Хейта смущенно потупилась. Что ей было ответить на это? Она не могла вразумительно объяснить, от отчего поступила так, а не иначе. «Ладно! Некогда там с вами возиться!» — сурово бронил борг. «В лес спешим! Правитель наказал!» — он кивнул девушке. «Спасибо, что про зверя поведала! Вооружились до зубов! Тебе, Вильда, город покидать пока не велено! Что-то тебя!» Глава строго поглядел на незнакомца. «Еще раз стянешь что-нибудь на рынке, мигом останешься без руки, а то и без двух! Усек?» Тот поспешно кивнул. На его тонкие губы уже успела вернуться та неизменная, обезоруживающая улыбка. «Постойте!» — воскликнула Хейта. «А что вы собираетесь со зверем делать?» «Выследить и убить!» — был ответ. «Это будет непросто!» — взволнованно добавила девушка. «Шкуру махнарога не пробьешь ни одним оружием. Она у него тверже алмаза». «Ничего!» — весело отозвался Шнарф. «Мы тоже не лыком шиты!» С этими словами стражники скоро зашагали прочь. Брав напоследок улыбнулся Хейте. Она ответила ему печальной улыбкой. Подумалось: неужто она отправила этих людей на верную смерть? Хейта перевела взгляд на вора. Тот разглядывал, синее небо казалось ему все нипочем. Ей вдруг стало жутко досадно за свою ребячливость и глупость. Отдала золотую монету. И впрямь за кого? Что делать теперь? На что жить? Где ночь каратать? «Благодарю!» Незнакомец Белозуба скалился. Только сейчас она приметила, какие тонкие и острые были у него зубы, а еще поняла, что не могла представить, сколько ему лет. Он казался немногим старше ее. «А там поди разбери». Непонятная мудрость, какая приходит только с возрастом, едва заметный поволок и застилала его смеющиеся зеленые глаза, путала и сбивала с толку. «Бери!» Она протянула ему конфеты. Тот только головой помотал в ответ. «Бери!» — настойчиво повторила Хейта. «Тебе они нужней». «Как сказать?» Он загадочно повел бровью, но конфеты все-таки взял. Поглядел на нее изучающе и вдруг спросил вкрадчивым шепотом. «Чем обязан такой доброте? Что побудило тебя солгать ради меня?» Хейта поглядела на него в упор. «А тебе поди все расскажи», — нарочито грубо ответила она. Ей не понравились ни вопросы незнакомца, ни, ни его таинственный тон, И вообще веяло от него чем-то далеким и чуждым, отчего аж мороз побежал по коже. Незнакомец опешил, даже назад отступил, как-то по-иному взглянув на свою спасительницу. «Могу я тебя чем-нибудь отблагодарить?» Неожиданно вежливо поинтересовался он. Хейти вдруг сделалось совестно. Что она правда сперва помогла, а теперь как змеюка какая-то шипит на человека? «Ничего мне не нужно», — устало ответила она. «Просто постарайся впредь не воровать». «Поверь, я хорошо знаю, что такое нужда, но и в тяжелое время можно найти, чем себя прокормить. Да и за что рисковал? Как бы за хлеб, а то за какие-то конфеты». «Мудрая девушка говорит, очень мудра», пробормотал незнакомец, незаметно приблизившись. «А на что капюшон?» Вновь принялся допытываться он. «Солнышко греет, на небе не облачко, все простоволосые ходят, а ты чего?» «Ты сам в капюшоне, разве не так?» Тотчас нашлась Хейта. Незнакомец громко расхохотался. И на этот раз, как показалось Хейте, совершенно искренне. «Ладно», — он хлопнул в ладоши. «У меня свои секреты, у тебя свои. Хорошо с тобой болтать, но мне пора. Еще раз благодарю за доброту. Повек не забуду». Он махнул рукой и, проворно развернувшись, тотчас исчез в одной из бесчетных улочек шумного Холтеста. Хейта же потерянно побрела вдоль торговых рядов. Она не переставала дивиться тому, как странно и неожиданно оборачивался столь долгожданный день, первый день в этом обычно приветливом городе. Но не успела она сделать и пару шагов, как ласковый женский голос позади нее произнес. «Ты часом не потерялась, дорогая?» Хейта удивленно обернулась. На нее глядела изящная девушка, немногим старше ее. У незнакомки были небольшие, но очень выразительные карие глаза, С едва уловимым золотистым отсветом, востренький носик и необычайно длинные густые волосы, ярко отливавшие медью. Ее статную фигурку скрывало свободное платье травяного цвета, и длинный, пепельно-серый плащ. Нет, не потерялась. Тут же нашлась Хейта. А что? Да так. Незнакомка улыбнулась, и ее пытливый взгляд вдруг сделался задумчивым. Ты напомнила мне меня саму. Много лет тому назад я тогда осталась без семьи и тоже стояла вот так, оторопела и одинокая, не ведая, что делать и куда податься. Она невесело усмехнулась. С тех пор у меня, скажем так, чутье на всех потерянных вроде меня. Она пристально поглядела на Хейту. «Так, может, я все же не ошиблась? И помощь тебе не помешает?» Хейта внутренне подивилась столь неожиданному признанию. «Было в незнакомке что-то странное, едва уловимое». «Я видела, что ты сделала сейчас». Тем временем продолжила та. «Это было благородно, но не очень мудро. Не всякий, кто нуждается в помощи, ее заслуживает. Тот оборванец-вор ее точно не заслужил». «Тебе о нем что-то известно?» — насторожилась Хейта. Девушка печально вздохнула. «Я имела несчастье повстречать его в прошлом». Он попытался обокрасть меня и чуть не убил. Если бы не мои верные спутники, Ковар и Скаун. Она небрежно кивнула на двоих мужчин, выросших позади нее точно из-под земли. Я бы наверняка погибла тогда. Мой тебе совет — держись от этого варюги подальше. Хейта ответила не сразу. Ее внимание привлекли спутники-незнакомки. Среднего роста, поджарые, они кутались в шерстяные плащи цвета жухлой листвы. Их острые лица обрамляли растрепанные, рыжевато-русые волосы. Небольшие, желтоватые глаза глядели пытливо, дерзко и с хитрецой. Хейти под их пристальными взглядами от отчего-то сделалось не по себе. «Выходит...» — промолвила она, сили собраться с мыслями. «Выходит, я помогла опасному преступнику?» Незнакомка кивнула и тотчас поспешила ее утешить. «Но ведь ты не знала...» — она прищурилась. «Ты, верно, недавно в городе?» Я тут часто бываю по делам, торгую шерстью, но тебя встречаю впервые. Хейте не очень понравилось, что ее расспрашивали. «Да, я не местная», — кивнула она небрежно. «Живу в деревне, неподалеку». «Пришла что-то купить или продать?» — улыбнулась девушка. «Знакомого повидать», — ответила Хейта. «Фейра, он целитель здешний. Может, слыхала?» «Как же, как же, наслышано, оживилась та. «И как прошла встреча?» Хейта пожала плечами. «Да никак, его дома не оказалось. И никто не знает, где он». Незнакомка заметно огорчилась. «Вот незадача. А что думаешь делать дальше?» «Пока не решила», — молвила Хейта, провожая голодным взглядом ароматные пряники в корзине проходившего мимо торговца. «Это не укрылось от пытливых глаз незнакомки». «Ты проголодалась, поди», — участливо промолвила она. «Пойдем с нами. У нас еды вдоволь». Торговля нынче удалась. Хейта нахмурилась. Эта беседа начала ей порядком надоедать. «А с чего вам меня кормить?» В лоб спросила она. «Самим еда, что ли, не нужна?» «Нужна, конечно», — рассмеялась незнакомка, немного растерявшись. «Но мне и помощница требуется. Прежняя в дороге померла, а одна я совсем сбилась с ног». «Вот оно что!» задумчиво проронила Хейта. «И ты за помощь готова меня приютить и накормить?» «А почему бы и нет?» Девушка вновь обрела уверенный и любезный тон. «Мы могли бы друг другу помочь, как считаешь?» Хейта задумалась. Кое-что в незнакомке ее настораживало, только она пока не могла понять, что. Да и спутники ее не вызывали доверия. Однако голод мучил девушку уже давно, и, отбросив остатки сомнений, она решилась. «По рукам. Только это на время. Пока не решу, что делать дальше». «Конечно», — с готовностью подхватила незнакомка. Пойдем, поглядишь, где мы разместились. Отдохнешь с дороги, себя в порядок приведешь. Она окинула Хейту изучающим взглядом. Путь, как я погляжу, у тебя был не близкий. Хейта залилась краской. А вы ступайте и делайте, что велено, обернулась девушка к своим спутникам. Как закончите, возвращайтесь домой. Те молча кивнули и, одарив Хейту на прощание цепкими взглядами, также молча растворились в толпе. «А как тебя, кстати, звать?» — улыбнулась незнакомка. «Вильда», — соврала Хейта, даже не сморгнув. Как ей показалось, при этом у ее спутницы в глазах едва вспыхнули, и тут же погасли удивленные и насмешливые огоньки. «А я Хейлирукс», — ответила она. «Но ты можешь звать меня просто Рукс».